Девушка подошла поближе. Немного угловатая, но крепкая, вёрткая, как молодой чиж. Пальтишко было ей узко и не по зиме легковато. На светловолосой голове капроновый платочек, ноги в лёгких туфлях. «Щеголиха», — подумала Екатерина Тимофеевна. «Небось, все голяшки синие». «Садись, что скажешь». Девушка присела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 Ищут, где полегче. «Будешь ли работать-то, Ягодкина, Алифтина Павловна?» — спросила она с усмешкой. «Я, конечно, с Евдокией Николаевной поговорю. Понимаю, что на 27 рублей ученических жить трудно». «Я не только из-за денег», — оживилась Аля. «Вы не думаете? Просто даже неудобно мне, раз другие за три месяца выучиваются. Мне тоже хочется побыстрее».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 — Куда деньги будете класть? — шутили над тетей Грушей соседки, оглядывая высокие, прикрытые соломой бурты. — Альке в приданное гарнитур спальный купи. — А что нам? — И купим. Ай, мы толку не понимаем. Гарнитур так гарнитур. Тетя Груши и тут радовалась, глядя на Альку. В той жизнь крутилась, как вода у камней.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 А тут сидит, как прибитая гвоздем, сжала коленки, мыски туфель развела, глаза мечтательно смотрят куда-то поверх и, кажется, не дышит, только блестят щеки. Детенок мой!» — умилённо подумала тётя Груша. «Кажись, обить какой дурак! На клочки порву!» Одно не нравилось матери Вальке — челка на лбу. Дома прикрикивала. «Что ты гляделки-то завесила?»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 Он в Павельцево в депо работает, в отпуск приехал. «Звать-то его как?» — выведывала тетя Груша. «Виктором». «Да он, мам, уедет скоро». И вдруг осторожно Алька спросила. «Мам, а ты не была в Павельцеве? Хорошо там?» Тетя Груша сообразила, что сейчас пришла самая пора быть на стороже. Но Алька неожиданно надулась. Мама.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 а на другой день виктор один поехал в свой павелец ну чего же ты виновато спросила мать расстроенную альку ведь через неделю сказал воротиться пока хоть барахлишка кое какое подсоберем а то ведь стадобище хотела с двумя рубашонками убечь но барахлишка не понадобилось в назначенный день жених не вернулся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 «Сменяла ты ясный день на непогодь! Куда мне теперь с тобой?» И заплакала горько-горько. В душе-то мать строго Альку не судила, сама была не без греха. Осталась вдовой с тремя ребятами, и замуж с такой оравой никто уже не позвал. Пока была помоложе, видели деревенские грушу Ягодкину и с учителем-инвалидом, и с бригадиром, и из города какой-то приезжал под видом, что охотник.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 Она спрыгнула, стала одеваться, а мальчишка сразу же перекочевал на бабкиной руки. «Ох ты, связа наша!» — сказала тетя Груша, а сама тянулась поцеловать его в светлое темечко. «Без тебя мы сейчас в четыре-то руки и так бы надали!» Когда Аля вышла на улицу, дождя уже не было и стало очень тихо. Казалось, слышно, как сбегают капли сосота.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 что свекольные листья, казалось, под руками растут, набухают. «Алька, это ты там!» Алька оглянулась. Мимо участка со станции шла Дуська Кузина. Каждое лето приезжала она в гуськи навестить родню. Заходила всегда и к Ягодкиным. Дуськина старшая сестра доводилась с тетей Грушей невесткой. «Помоги чемодан донести, ей бог, без рук осталось!»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 А мы со Славиком из своего дома не пойдем. Так что и не рассчитывайте. Я не из трех щеп складина, чтобы в сиделках вам сидеть. Еще и в колхозе поработаю, пенсию вот дадут. Алька динжонок нам когда пошлет, проживем. А вы свои дела как хотите управляйте. Не заради вашего интереса мне Альку с глаз отпускать. Заради ее самой. Другое дело, может, правда Бог даст, жизнь свою оборудует.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 Аля глядела в окошко, за которым все еще виделась ей мокрое лицо матери, ее выцветшие, набувшие слезой глаза и жалконькая мордашка сына, которого подняли еще затемно, теплого и ничего не понимающего. Али прикусила губу, так жалко было Славку. Правда, он больше бабушки на руки знал, чем ее. Бабушка и ночью поднималась, пошикать, потрясти, жалела сон.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 Две зимы на торфу отработала по вербовке. Потом в няньке к ребенку устроилась. Ой, про это и вспоминать неохота. Тычешь ему, бывало, кашку манную, а он не ест, балуется, норовит тебе ложку в рот запихать. забавляя его по-всякому, погремушкой тряси. Нас вон у матери семеро было. Так не до уговоров. Хочешь — ешь, не хочешь — с рук долой. Я Сеньку Витьку нянчила.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 Меня ведь от земли не было видно. Идуська добро усмехнулась. Она все-таки хорошая, подумала Аля. Когда она не гордится, совсем она другая.